Глава 29. Суд скорый и праведный. В Лефортовской тюрьме все двери открываются бесшумно. Шаги тонут в мягких дорожках. Конвойные изысканно вежливы. В собачниках есть табуретки, можно сидеть. А изразцовые стены так белы и блестящие, что напоминают операционную. Одиночная камера куда меня привезли этим утром 1 августа. Чиста, как больничная палата. А надзирательница похожа на костеляншу дома отдыха. Здесь я буду ждать суда. Чем вежливей и чище, тем ближе к смерти. Вспоминаю я инструктаж Горея. Несмотря на это, обстановка вызывает у меня желание подтянуться внешне. Я достаю из своего узла к синее платье, Долго выравниваю смявшиеся складки, накручиваю локоны на пальцы, пудрю нос зубным порошком. Все это я делаю почти механически, ничего удивительного. Шарлотта Карде тоже прихорашивалась перед гильотиной. И жена Камиль, дему не говоря уж про Марию Стюарт. Но все эти мысли идут как бы сами по себе. Огромная холодная жаба, распластавшаяся под самым сердцем. Тоже сама по себе. Ее не прогонишь ничем. И вот пришел мой час. За столом. Военная коллегия Верховного Суда. Трое военных. Сбоку секретарь. Перед ними я. По сторонам от меня два конвоира. В такой обстановке широкой гласности начинается судебное следствие. Напряженно вглядываюсь в лица своих судей. Поражает их разительное сходство друг с другом. Ещё почему-то с тем корпусным, на Казанском чёрном озере, который отбирал часы. Все на одно лицо. Хотя один из них брюнет, другой убелён с сединами. Ах, вот в чём дело. Это выражение глаз делает их одинаковыми. Взгляд маринованного судака, застывшего в желе. Да оно и понятно, разве можно нести вот такую службу, ежедневно, не отгородив себя чем-то от людей, но хотя бы вот таким взглядом. Стало очень легко дышать. Это из открытого настежь окна повеял летний ветер, удивительной чистоты, прекрасная комната с высоким потолком. Ведь есть же такие на свете. На больших темно-зеленых деревьях под окнами шелестят листья. Этот звук, таинственный и прохладный, потрясает меня. Я, кажется, раньше никогда его не слышала. Это трогательно, когда они шелестят. Почему я раньше не замечала этого? И часы на стене, круглые, большие, с блестящими усами стрелок. Как давно я не видела ничего подобного. Отмечаю время начала и конца процедуры. Семь минут. Вся трагикомедия длится ровно семь минут, не больше, не меньше. Голос председателя суда Нарком Юстера СССР Дмитриева, похож на выражение его глаз. Действительно, если бы маринованный судак заговорил, то у него оказался бы именно такой голос. Здесь нет и тени того азарта, который вкладывали в свои упражнения мои следователи. Судьи только служат, отрабатывают зарплату, вероятно и норму имеют, и борются за перевыполнение. С обвинительным заключением знакомый, невыносимо скучным голосом, спрашивает меня председатель суда. Виновный себя? Признаете? Нет? Ну вот свидетели же показывают. Он перелистывает страницы пухлого дела и цедит сквозь зубы. Вот, например, свидетель Козлов. Козлова — это женщина, притом подлая женщина. «Да, Козлова, или вот свидетель, Дьяченко, Дьяконов. Да, вот они утверждают». Что именно они утверждают, председатель суда узнать не удосужился. Прерывая сам себя, он снова обращается ко мне. «К суду у вас вопросов нет?» «Есть. Мне предъявлен восьмой пункт, пятьдесят восьмой статьи. Это обвинение в терроре. Я прошу назвать мне фамилию того политического деятеля» на которого я, по вашему мнению, покушалась. Судьи некоторое время молчат, удивленные нелепой постановкой вопроса. Они укоризненно глядят на любопытную женщину, задерживающую их работу. Затем тот, что убелен сединами, мямлит. Вы ведь знаете, что в Ленинграде был убит товарищ Киров. Да, но ведь его убила не я, а некто Николаев. Кроме того, я никогда не жила в Ленинграде. Это, кажется, называется алиби. Вы что, юрист? Уже раздражён, бросает Седой. Нет, педагог. Что же вы казуистикой-то занимаетесь? Не жили в Ленинграде? Убили ваши единомышленники? Значит, и вы несёте за это моральную и уголовную ответственность? Суд удаляется на совещание. Бурчит поднос председатель. И все участники действия встают. Лениво разминая затекшие от сидения члены. Я снова смотрю на круглые часы. Нет, покурить они не успели. Не прошло и двух минут, как Вестин клеит снова на своих местах. И у председателя в руках большой лист бумаги. Отличная плотная бумага, убористо исписанная на машинке. Длинный текст, чтобы его перепечатать, надо минимум минут двадцать. Это приговор, это государственный документ о моих преступлениях и о следующем за ними наказании. Он начинается торжественными словами именем Союза Советских Социалистических Республик. Потом идет что-то длинное и невразумительное. А, а а это та самая присказка, что была и в обвинительном заключении. Те же имеет целью реставрацию капитализма и подпольное террористическое, только вместо «обвиняется» теперь везде считать установленным. Кажется, он немного гундосит, этот председатель, и как медленно он читает, перевернул страницу, сейчас, вот сейчас скажет, к высшей мере. Опять шорох листьев. На секунду кажется, что это все в кино. Я играю роль. Ведь немыслимо же поверить, что меня на самом деле скоро убьют ни с того ни с сего. Меня, мамину Женюшку, Алёшину, и Васину Мамулю. Да кто дал им право? Мне кажется, что это я кричу. Нет, я молчу и слушаю. Я стою совсем спокойно. А все то... Страшное, что происходит, — это внутри. На меня надвигается какая-то темнота. Голос чтица сквозь эту тьму просачивается ко мне, как далекий мутный поток. Сейчас меня захлестнет им среди этого бреда. Вдруг отчетливо различаю совершенно реальный поступок конвоиров, стоящих у меня по сторонам. Они сближают руки у меня за спиной. Это чтобы я не стукнулась об пол, когда буду падать. Разве я обязательно должна упасть? Ну да. У них, наверное, опыт. Наверное, многие женщины падают в обморок, когда им прочитывают высшую меру. Темнота снова надвигается сейчас. Захлестнет совсем и вдруг. Что это? Что он сказал? Точно ослепительный зигзаг молнии прорезает сознание. Он сказал, я не ослышалась. К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и с поражением в правах на пять лет все вокруг меня становится светлым и теплым. Десять лет. Это значит жить из конфискации всего лично ей принадлежащего имущества жить. Без имущества. Да на что мне оно? Пусть конфискуют. Они ведь разбойники. Как же им без чужого имущества? Мое-то им вряд ли пригодится. Ну, книги, ну, платья. Даже приемника у нас нет. Ведь мой-то муж — настоящий старый коммунист. Ему не нужны были ваши Бьюики Мерседесы. «Десять лет. И вы думаете, еще десять лет разбойничать тут? Судаки маринованные. Вы всерьез надеетесь, что в партии не найдется людей, которые схватят вас за руку? А я знаю, есть такие люди. И рано или поздно конец вам придёт. И ради того, чтобы увидеть этот конец, надо жить. Пусть в тюрьме всё равно жить» если бы они смотрели в лица своим жертвам. Они, наверное, прочли бы в моих глазах все эти немые выкрики, но они не смотрят на меня. Отчитав, они быстрым шагом направляются с колокольной долой, гуськом выходят из комнаты, теперь у них, наверное, перекур. А там опять. Норма большая. Я оглядываюсь на конвоиров, все еще держащих за моей спиной искрещенные руки. Каждая жилочка во мне трепещет восторгом бытия. Лица конвоиров кажутся мне симпатичными. Простые парни, рязанские или курские, чем они виноваты? По мобилизации, наверное. И руки вот скрестили, хотели поддержать. Но это они напрасно. Я не буду падать. И я вдруг встряхиваю локонами, закрученными перед судом для того, чтобы не осрамиться перед тенью Шарлотты Карде. Потом дружелюбно улыбаюсь конвоирам, которые с удивлением смотрят на меня.